Некоторые из путешественников, конечно, беседовали с ламами, и с магами Бонпо и знакомились с сущностью учения отшельников-созерцателей. Их рассказы о виденном и слышенном обрастали, как всегда бывает при повторении, все новыми подробностями и в сочетании с упомянутым выше воздействием природных условий, а может быть и с другими менее очевидными влияниями, Плели вокруг страны снегов атмосферу волшебства, окутывающую её и в наши дни. Обыденная жизнь с ее будничной суетой заставляет людей расставаться с заветными мечтами, несовместимыми с прозаическим земным существованием. И они стремятся заселять созданиями своей фантазии более подходящие для этого неведомые края. Как последнее прибежище для своих грез, люди сооружают в облаках прекрасные сады и райские обители над надзвездных мирах. С какой же готовностью должны они ухватиться за возможность верить, что дорогие их сердцу химеры находятся в пределах досягаемости здесь, на земле, среди людей. Тибет представляет им эту возможность, он совмещает в себе черты всех разновидностей волшебных сказочных стран. Я нисколько не преувеличиваю, утверждая, что открывающиеся там нашим глазам восхитительные панорамы разительно превосходят во всем самое изощренное воображение фантастов-зодчих, созидателей обителей для демонов или для богов, никакое описание не может дать представление о безмятежном величии, грозном достоинстве, потрясающем ужасе, волшебной прелести разнообразнейших пейзажей. Проходя по этим высокогорным пустыням, путник чувствует себя светотатцем. Он не только замедляет шаг и понижает голос, но и готов уже обратиться с просьбой о прощении за свое вторжение к первому встречному туземцу. Привычность окружающего мира совсем не смягчает своеобразного воздействия удивительных пейзажей и на самих тибетцев. Истолкованные их своеобразным умом Эти впечатления рождают фантастических призраков, которыми туземцы и заселили в изобилии безмолвные просторы своей безлюдной родины. С другой стороны, как халдейские пастухи заложили основы астрономии, наблюдая звездное небо, так и тибетские анахареты и бродячие шаманы еще в глубокой древности размышляли о тайнах своего странного края, и отмечали возникавшие на этой благоприятной почве явления. Из их размышлений родилась диковинная наука, снискавшая еще в незапамятные времена хранителям ее тайн адептам страны снегов славу, не приходящую и до ныне. Просвещенные адепты мистических тибетских учений относят факты, объясняемые на Западе вмешательством существ из потустороннего мира к области проявлений психики. Тибетцы различают две категории таких явлений. Первое — явление, вызываемое одним индивидом или группой индивидов бессознательно. Поскольку создатель или создатели явления действуют бессознательно, то оно, само собой разумеется, не преследует никакой заранее определенной цели. Второе, явления, вызываемые сознательно для получения определенного результата. Чаще всего, но не обязательно, они производятся одним индивидом. Этот индивид обычно бывает человеком, но может принадлежать к любому из шести классов существ, населяющих по верованиям тибетцев Вселенную. Кем бы ни был виновник имеющего место явления технология явления всегда однотипна. Мимоходом не бесполезно отметить, что все тибетцы детерминисты. Каждый волевой акт, говорят они, обусловлен многими причинами. Одни из них возникли недавно, но другие бесконечно от нас далеки. Последняя тема не входит в план этой книги. И я не буду уделять ей здесь много места,